Часть 4. Взгляд в будущее В предыдущих главах мы пытались описать чудо. Чудо нашей великой иммунной системы. Мы изучили, как нам удается выжить, когда на каждом шагу нас окружают миллионы и миллионы патогенных микроорганизмов, которые только и ждут, как бы проникнуть в наш организм и распространиться в нем. Мы рассмотрели, из какого большого количества компонентов состоит наша иммунная система Как слаженно они работают вместе и как формируют многоуровневые сети безопасности, которые защищают нас. Мы увидели, что в начале нашей жизни, в утробе матери, наша иммунная система почти ничего не знает о мире, организме и условиях, в которых ей предстоит трудиться в будущем. Но у нее уже есть некоторые инструменты для работы, и ей необходимо научиться их использовать. Мы знаем, что наша иммунная система начинает развиваться уже в матке благодаря внутренним и внешним раздражителям, что она крепнет и процветает во время родов и в первые несколько недель после рождения, что она учится с помощью микробов на протяжении всей жизни и превращается в суперорган, который надежно спасает нашу жизнь много тысяч раз в день. Мы узнали, что за миллионы лет эволюция создала невероятно сложную и совершенную систему защиты, но и она иногда может терпеть неудачу. Иммунные клетки могут превратиться в трудоголиков, которые чрезмерно реагируют на чужеродные, даже самые безобидные вещества или сходят с ума, в результате чего начинают атаковать свое собственное тело. А иногда наша иммунная система, наоборот, перестает распознавать врага так быстро, как это требуется, и приходит на помощь с опозданием. Хорошо знать, что в большинстве случаев со всеми вызовами наша иммунная система может справиться самостоятельно и сообщает, что ей чего-то не хватает. Но особо ценно для нее, когда мы едим свежую и здоровую пищу, достаточно спим, много двигаемся, не курим, не злоупотребляем алкоголем, избегаем стресса, не слишком сварливы, с оптимизмом идем по жизни и делаем прививки. В самом благоприятном случае наша великая иммунная система сохраняет нас здоровыми на протяжении многих лет, пока в конечном итоге она не начинает ослабевать и ее защита не снизится тогда конец приходит и нам, потому что мы не можем жить дольше, чем наша иммунная система. Мы постарались описать чудо нашей великой иммунной системы максимально понятно и просто. Многие из ее свойств на сегодняшний день до конца не изучены. Наука об иммунной системе до сих пор находится в зачаточном состоянии. Тем не менее, мы уже можем пользоваться полученными плодами прогресса. Когда мы чувствуем себя плохо, иммунологические тесты позволяют семейному врачу определить, что с нами не так. Тесты на беременность являются примером домашней иммунодиагностики. Терапия антителами и вакцинами – уже давно и успешно практикующиеся методы иммунотерапии. При многих заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера или депрессия, иммунологические аспекты играют все более важную роль. И каждый день ученые во всем мире прилагают большие усилия, чтобы лучше понять иммунную систему, взаимосвязи внутри нее, связи с остальными системами организма и окружающей средой. Далее мы попытаемся заглянуть из-за спины на работу ученых и выяснить, какие идеи и задумки они пытаются реализовать в настоящий момент. В конце концов, их реализация через несколько лет могла бы помочь нам вести более здоровый образ жизни, предотвратить развитие некоторых заболеваний или эффективнее их лечить. Аллергии. Лучше распознать, быстрее победить. Миллионы людей страдают от аллергии. Они страдают от очень неприятных симптомов зачастую на протяжении всей жизни. Совсем не весело каждую весну ходить с кашлем и слезящимися глазами, бояться скрытого в торте или шоколаде арахиса, шарахаться от гудящих на клумбе пчел. Об аллергиях на некоторые субстанции подробно мы говорили ранее. Но часто у аллергиков присутствует гиперчувствительность не только к одному аллергену, а сразу к нескольким. И чем больше количество аллергенов, тем сложнее определить их все. Поиск похож на знаменитую иголку в стоге сена, за исключением того, что там много иголок и много стогов сена. Это связано с тем, что в тестах на аллергию всегда используются цельные экстракты пыльцы, пищи или насекомых, содержащие несколько отдельных аллергенов и много веществ, не являющихся потенциальными аллергенами. В настоящее время в лабораториях стало возможно из основных групп аллергенов выделять субаллергены. Вскоре у врачей получится точно определить, на какое вещество у пациента возникает аллергия, угрожает ли ему перекрестная аллергия, например, на березу, орехи и фрукты, и предсказать, разовьется ли в результате контакта пациента с аллергеном лишь небольшая локальная реакция или ему может угрожать опасный для жизни анафилактический шок. Вероятно, в недалеком будущем и с помощью субаллергенов, выведенных с помощью генно-инженерных методик, будет возможно разработать более точную, и более эффективную гипосенсибилизацию к определенному аллергену. На сегодняшний день терапия в виде гипосенсибилизации, тип вакцинации от аллергенов, в среднем занимает 3 года. Такая мера помогает далеко не всем аллергикам, а только тем, кто реагирует на респираторные аллергены и яды насекомых. Тем, кому не повезло быть одним из них, кто имеет аллергию на определенные продукты питания или шерсть животных, ничего не остается, кроме как продолжать страдать. Помощь этим людям, возможно, однажды придет из вены. В университетской клинике аллерголог Рудольф Валента и его команда работают над новой вакциной против сенной лихорадки. Исследователи связывают короткие фрагменты аллергенов, полученных с помощью генно-инженерных техник с убитыми вирусами, и вводят эту вакцину пациентам, страдающим аллергией. На нее, как и на любую другую вакцину, иммунная система реагирует синтезом специальных антител типа IgG. Эти хорошие антитела конкурируют с аллергенными IGE за связывание с аллергенами. Примерно как в переполненном автобусе пассажиры борются за свободные места. Когда хорошие антитела заняли свободные места, вызывающим аллергию не остается свободных мест. Конечно, пациент не замечает внутри себя давки, но облегчение чувствует сразу. Его больше не донимают насморк и чихание. Пациентам больше не потребуется в течение нескольких лет проводить гипосенсибилизацию. Достаточно будет всего несколько инъекций. Ожидается, что в 2020 году препарат выпустят на рынок. Как воспаления в организме матери влияют на мозг ребенка? В матке нерожденный ребенок хорошо защищен от внешних воздействий. Тем не менее, инфекции, психологическая нагрузка и стресс, а также избыточный вес матери могут быть опасными для него. Они повышают уровень факторов воспаления в организме матери. Это, в свою очередь, может грозить изменениями в головном мозге плода и увеличить риск развития психических заболеваний в дальнейшем. Ученые из берлинской клиники Шарите обнаружили это в совместном исследовании, проведенном с учеными Калифорнийского университета, в котором приняли участие 90 матерей. У новорожденных, чьи матери имели высокий уровень показателей воспаления во время беременности, Исследователи обнаружили увеличение ядер миндалевидного тела головного мозга и изменения в сетях, через которые миндалевидное тело соединяется с другими областями мозга. Миндалевидное тело отвечает за эмоциональную оценку и за повторное узнавание произошедших ранее ситуаций. Оно помогает эмоционально оценивать и распознавать ситуации. В наблюдениях за двухлетними детьми было установлено, что для малышей матери которых во время беременности находились в психологическом равновесии и комфорте, не страдали избыточным весом, характерно более спокойное поведение, сниженная агрессия и отсутствие неконтролируемого импульсного поведения. Исследователи предполагают, что у таких детей практически отсутствует риск развития психических заболеваний в более позднем возрасте. Достаточно веская причина для того, чтобы будущим матерям беречь себя во время беременности. Депрессия. Причина в воспалении? В главе о психике уже говорилось о взаимосвязи депрессии с повышенной активностью иммунной системы. У людей, страдающих депрессией, отмечается повышенный уровень параметров воспаления, в их крови отмечается избыточное количество цитокинов. Они ведут себя почти так же, как люди, страдающие инфекцией, замыкаются в себе и желают только покоя. Тем временем стало известно, что у людей, на которых не влияют антидепрессанты, Как правило, обнаруживается особенно высокий уровень параметров воспаления. Так является ли депрессия физическим недугом? Следует ли ее лечить противовоспалительными препаратами вместо психотерапии в комплексе с антидепрессантами? Делать такой вывод сегодня очень преждевременно. Тем не менее, исследования показывают, что у пациентов, лечившихся по медицинским показаниям антителами к определенным цитокинам, отмечалось улучшение состояния на фоне депрессии. Большую ясность в это наблюдение должно внести масштабное исследование, проводимое клиникой психиатрии и психотерапии Шерете. Пациентам с депрессией, которым не помогают ни антидепрессанты, ни психотерапия, назначается антибиотик миноциклин. Эксперты с нетерпением ждут результатов исследования. Креативные методы вакцинации. Принцип вакцинации насколько прост, настолько и эффективен. Иммунная система реагирует на патогенный микроорганизм и сохраняет свою реакцию на него в своей иммунологической памяти. Когда возбудитель вновь появляется, иммунная система помнит, как на него реагировать. Это работает настолько хорошо, что вакцинация является одним из главных достижений в истории медицины. Много новых вакцин было разработано и испытано в последние годы, но немногие были выпущены на рынок. Мы до сих пор ожидаем появления очень важных препаратов, Например, противомалярийной вакцины. Болезнь вызывается не вирусом, а паразитом, который имеет сходство с клетками человеческого организма и прячется в эритроцитах и клетках печени. Поэтому он невидим для иммунной системы. Вакцина против других паразитов, таких как трематода, все еще нуждается в разработке. Личинки этих особей пробуравливают кожу человека, проникая во внутренние органы и мозг и вызывая изнурительный шистосомоз. В списке ВОЗ наиболее опасных заболеваний, вызванных паразитами, шистосомоз занимает второе место после малярии. Оба заболевания – болезни бедняков. Поражают и даже убивают миллионы людей, особенно в Африке. Эффективной вакцинации против туберкулеза тоже пока нет. Известные ранее лекарства от туберкулеза на большинство людей не действуют эффективно. Хотя прививки и существуют, защищают они непродолжительный период времени и не являются абсолютно надежными. Даже против вирусов, которые угрожают многим людям, нет прививок. Несмотря на огромные усилия и многомиллионные вложения в исследования, на сегодняшний день на рынке до сих пор нет эффективной вакцины против ВИЧ. Но, возможно, скоро она появится. Новая перспективная вакцина против ВИЧ в настоящее время проходит испытания в ранних клинических исследованиях. Первые результаты дают надежду. Вакцина против кори. Эффективна против диареи. Исследователи все чаще обнаруживают, что даже хорошо известные вакцины могут таить в себе некоторые сюрпризы. Всегда считалось, что прививки выполняют роль учебного материала для иммунной системы и полученную о каждом конкретном возбудителе информацию иммунная система долго хранит в своей иммунологической памяти. Согласно этой логике, вакцина против кори защищает от кори, а не от респираторных заболеваний. Тем не менее, наблюдения в некоторых развивающихся странах, а также в европейских лабораториях показывают, что вакцины также влияют на врожденную иммунную систему. Например, вакцина против кори может также быть эффективной против диареи. Вакцина против туберкулеза, против инфекций, вызванных дрожжевыми грибами или против аллергии. Подтвердятся ли научно подобные наблюдения? Будут ли внесены изменения в рекомендации по вакцинации STIKO? Удастся ли в скором времени с помощью прививок укрепить ослабевающую иммунную систему пожилых людей от всевозможных инфекций? Пока об этом можно только фантазировать. Прививка бананам. В настоящее время врачи все больше озабочены вопросом транспортировки вакцин в развивающиеся страны. Вакцины с фармацевтической фабрики до места назначения должны транспортироваться с соблюдением постоянного холодового режима. Большие надежды возлагаются на встройку вещества вакцины в растения, в геном которых ранее были введены гены человека или животных, с использованием методов генной инженерии. Возможно, через несколько лет трансгенные растения будут производить действующее вещество вакцины, которое можно будет экстрагировать и назначать в виде таблеток, то есть в виде пероральных вакцин. Возможно, удастся вырастить соответствующие антигены в растениях, например, в зернах кукурузы, бананах или томатах. Хотя ни в одном медицинском кабинете еще не проводят вакцинацию путем поедания бананов, в СМИ об этом уже говорят. Идея подарить ребенку банановую вакцину вместо того, чтобы колоть его, также впечатляет. В этом случае интересно, как будут обстоять дела с дозировкой. Возможно, вакцинируемый должен будет съесть только половину банана. Также никто не может быть уверен, что вакцина с поля будет всегда содержать один и тот же активный ингредиент. И никто не знает, что произойдет, если трансгенные растения начнут бесконтрольно размножаться. Вакцинация пластырем. У большинства людей вакцинация ассоциируется с болезненным уколом. Боль не побуждает людей делать прививки. Несколько лет назад на рынке появилась прививка от гриппа в виде назального спрея, продвигаемая агрессивной рекламной кампанией. К сожалению, она практически не защищала от гриппа. Недавно появилась безболезненная вакцина против гриппа в форме пластыря. В первых тестах на людях такая вакцина показала себя как безопасное и эффективное средство. Пластырь заполнен 100 крошечными иглами и должен быть приклеен на запястье на 20 минут, чтобы вакцина могла проникнуть через иглы в верхний слой кожи и далее в более глубокие слои. Иглы распадаются после нанесения, и пластырь можно утилизировать как обычные бытовые отходы. Поскольку для транспортировки такого препарата не требуется соблюдение определенного температурного режима, его легко хранить и можно доставлять даже по почте. Может быть, через несколько лет каждый сможет комфортно вакцинировать себя дома или на работе. Сформировать иммунитет к ВИЧ? Существует причина, по которой ученые особенно заинтересованы в вакцинации, когда речь идет о борьбе с эпидемиями. Большинство эпидемий распространяется очень быстро. Организм поражается в одно мгновение. Например, при лихорадке Эбола с момента заражения до появления первых симптомов проходит максимум три недели, иногда только два дня. Инфицированные люди испытывают слабость, рвоту, высокую температуру, судороги, паралич и наступает сосудистый коллапс. Развивается кровотечение из всех отверстий тела и даже пор, и обычно очень быстро наступает смерть. ВИЧ-инфицированные, вопреки смертельному прогнозу, с помощью комплексной поддерживающей терапии могут жить относительно нормальной жизнью в течение многих лет. Выигранное время используется для поисков новых вариантов лечения. Многообещающие перспективы зачастую обнаруживаются учеными абсолютно случайно. Десять лет назад американец Тимоти Рей Браун был госпитализирован в берлинскую клинику Шарите. Браун был ВИЧ-инфицированным, и на тот момент у него диагностировали лейкоз. Поскольку обычная химиотерапия при раке крови оказалась неэффективной, врачи планировали пересадку костного мозга и искали подходящего донора. Браун пережил лечение, лейкемия отступила, а вместе с ней исчез и ВИЧ. Донор костного мозга оказался одним из немногих людей в мире с естественным иммунитетом к ВИЧ. Эти люди имеют небольшое изменение в гене CCR5, который влияет на стволовые клетки костного мозга. Как мы уже знаем, стволовые клетки костного мозга участвуют не только в формировании эритроцитов, но и ти-лимфоцитов, которые помогают отражать атаки патогенных микроорганизмов. При заражении ВИЧ оседает в тилимфоцитах и предотвращает реакцию иммунной системы на патоген. Его шлюзом является как раз белок, закодированный геном CCR5. Небольшое отклонение от нормальной структуры уже приводит к изменению состава белка на поверхности Т-клеток и закрытию шлюза для вируса ВИЧ. Около 1% европейцев имеют такие недоступные для ВИЧ Т-клетки. Одним из них оказался донор Брауна. Браун заполучил завидный иммунитет с костным мозгом донора. По сей день в его крови вирус иммунного дефицита не обнаруживается. Фрайбургские исследователи во главе с молекулярным биологом Тони Катамен теперь хотят повторить случайный опыт Шритеева создать для шести больных ВИЧ-иммунную систему, которая защищает от вируса на всю жизнь. С помощью генно-инженерных методик пациенты должны освободиться от вируса и получить новую иммунную систему, которая защитит их от ВИЧ-инфекции до конца дней. В гемопоэтических стволовых клетках участников эксперимента исследователи отключают ген CCR5 и возвращают измененные клетки пациенту обратно. Ранее ученые уничтожали оставшиеся стволовые клетки в костном мозге пациента с помощью легкой химиотерапии. Такой эксперимент на мышах уже был успешно проведен ранее. В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA одобрило проведение аналогичного исследования в Калифорнии на людях, которые прекратили принимать обычное лекарство от ВИЧ-инфекции и не имели другого шанса, кроме такой генной терапии. Тем не менее, американским исследователям удалось модифицировать только четверть стволовых клеток, исследователям из Фрайбурга за счет использования более новой технологии 90% стволовых клеток. Высокий процент геномодифицированных клеток может быть большим преимуществом для пациентов, потому что только измененные стволовые клетки способны формировать защищенные от взлома тилимфоциты в организме. Новые идеи в борьбе с раком. Раковые клетки ведут себя иначе, чем нормальные клетки организма. С каждым делением они изменяют свой облик. От таких частых перемен у иммунной системы начинает кружиться голова. Кроме того, защитные клетки могут начать бороться друг против друга и пропустить нарастающую угрозу. Таким образом, раковым клеткам удается сплотиться, образовать опухоль, а в дальнейшем и метастазы, дочерние опухоли, которые формируются в других частях организма и продолжают там расти. Сегодня врачи мечтают найти индивидуальную терапию для каждой формы рака и каждого конкретного пациента. Врачи стремятся как можно реже применять классические методы, которые перегружают и ослабляют организм. Они пытаются добиться, чтобы иммунная система пациента брала на себя основную роль в борьбе с опухолью. В настоящее время многие идеи реализуются на практике. Некоторые существуют только в качестве лабораторных испытаний, другие уже проходят испытания в небольших исследованиях на животных, а также на людях. Никто не может сказать, какая терапия преимущественно будет применяться в будущем. Ключевые подходы включают иммунотерапию антителами, противораковые вакцины, ингибиторы чекпоинтов и t терапию клетками, искусственно натренированными на антигены. Все это звучит очень сложно, но лежащие в основе задумок идеи зачастую очень просты. Биопсия жидкости. Для разработки индивидуальной терапии важно точно определить мутации в геноме раковых клеток. До сих пор для этого делали биопсию опухоли. Ткань разрезали, забирали некоторые клетки, исследовали под микроскопом на наличие мутаций. В будущем биопсия ткани, вероятно, будет заменена биопсией жидкости. Раковые клетки и раковые антигены будут исследоваться из образца крови больного. Это очень тонкий метод, который позволяет найти отдельные клетки и даже мельчайшее количество генетического материала, чего достаточно для определения мутации в геноме опухоли. Эти знания проложили путь для развития индивидуальной противоопухолевой терапии. Каждый пациент получает именно ту терапию, которая наиболее эффективно уничтожит именно его раковые клетки. Истощение Т-клеток. При реализации новых идей всплывают старые проблемы, которыми приходится заняться повторно. Одной из них является так называемое истощение Т-клеток. Классические методы лечения рака и новые методики иммунотерапии эффективны только в отношении некоторых опухолей и зачастую излечивают не всегда. Многие опухоли со временем становятся нечувствительными к терапии. Иногда резистентность развивается уже в начале проведения лечения. Особенно солидные опухоли не реагируют на новые схемы иммунотерапии. Причина кроется в том, что модифицированные иммунные тилимфоциты пациента естественным путем или в условиях лаборатории истощаются. Они распознают опухоль, активируются, но эффективно бороться с ней не в состоянии. Поэтому ученые сегодня задаются вопросом, как можно решить эту проблему с помощью новых идей и методов. Иммунотерапия антителами. Иммунотерапия в первую очередь направлена на поддержку иммунной системы или на то, чтобы дать ей небольшой толчок, если обнаруживается, что она недостаточно активна в отношении опухоли. Довольно простая иммунотерапия состоит из введения пациенту моноклональных антител, которые синтезированы клетками одной линии в ответ на опухоль. Предполагается, что антитела связываются с антигенами раковых клеток, а затем привлекают другие иммунные клетки, которые атакуют атипичные опухолевые клетки. Но у этой процедуры есть подводные камни. Раковые клетки и нормальные клетки во многом похожи. Антитела, которые получает пациент, не должны допустить ошибку и прикрепляться к здоровым клеткам организма, иначе борьба разыграется против собственных тканей и органов. Это грозит смертельной катастрофой. Относительно новой является идея комбинации лучевой терапии и терапии антителами. Радиоиммунотерапия, так называется этот метод. Специфические антитела упаковываются в радиоактивные молекулы и отправляются на поиск опухолевых клеток в организме. Они прикрепляются к раковым клеткам и поражают их дозой радиации, в то время как окружающие здоровые ткани не поражаются. Иммунотерапия против рака празднует победу, Гигантские рекламные кампании фармацевтических корпораций расхваливают ее как лучшую противоопухолевую терапию. В отличие от химиотерапии и облучения, такие методики считаются точными и имеют мало побочных эффектов. Предположительно, бывший президент США Джимми Картер, у которого была диагностирована злокачественная меланома с метастазами по всему организму, своим излечением обязан именно такой терапии. В действительности иммунотерапия может помочь некоторым людям с формами рака, которые ранее считались неизлечимыми, но не всем. Для многих пациентов новый метод оказывается неэффективным. Возможные последствия такой терапии в достаточной степени тоже не изучены. Наша иммунная система представляет собой тщательно отлаженный оборонительный альянс. Ошибка, сбой или неправильное вмешательство в одно из звеньев могут иметь губительные последствия для всей системы. Например, некоторые пациенты могут испытывать цитокиновый шторм, Измененные иммунные клетки высвобождают в чрезмерно большом количестве сигнальные вещества. Система регулирования выходит из-под контроля, как при аварии на реакторе чернобыльской АЭС. В результате жизни пациентов находятся в острой опасности. В долгосрочной перспективе может случиться, что сначала иммунитет с помощью иммунотерапии атакует и победит опухоль, а затем начнет воздействовать на здоровые клетки. В результате могут развиться аллергия или аутоиммунные заболевания, такие как диабет или целиакия. Через несколько лет мы сможем больше узнать об этих процессах. Скорее всего, будут проведены масштабные значимые исследования, результаты которых расскажут нам, при каких видах рака помогает иммунотерапия, а при каких от нее больше вреда, чем пользы. Вакцинация против рака. Уже существует эффективная вакцина против рака шейки матки. Она обеспечивает профилактическую защиту. Однако в будущем могут также появиться индивидуальные персонализированные вакцины, которые будут эффективно бороться с уже имеющимися опухолями. Два небольших клинических исследования для пациентов с диагностированным раком кожи в Майнце и Бостоне дают основания для этой надежды. Исследователи внимательно изучили мутации в раковых клетках, а затем создали в лаборатории антигены, индивидуальные для раковых клеток. Затем были разработаны вакцины и введены пациентам. Организм пациентов реагировал так же, как при обычных прививках, образуя антитела и активированные эти клетки, которые атаковали не только антиген вакцины, но и соответствующие опухоли. У большинства пациентов в Бостоне и Майнце и через два года после вакцинации не обнаруживались признаки опухолевого процесса, сообщали врачи в своих статьях в журнале Nature. Будет ли эффективность такой вакцинации доказана в более крупных исследованиях, обеспечивает ли она длительный терапевтический эффект, действует ли при других видах рака, это еще предстоит выяснить. Врачи Майнца тогда основали свой собственный институт, работа которого сегодня полностью посвящена разработке противораковых вакцин. Клетки CART. В основе некоторой иммунотерапии лежит работа Т-лимфоцитов естественных киллеров и антиген-презентирующих клеток пациента. Их тренируют на опухолевых клетках вне организма, размножают и возвращают пациенту. В то же время существует даже возможность снабдить лимфоциты новыми поверхностными рецепторами, которые позволяют им лучше распознавать и бороться с опухолевыми клетками. Своеобразный генный допинг. Совершенно новым достижением в клеточной иммунотерапии является терапия клетками C-A-R-T лимфоциты с химерным рецептором антигена в лаборатории ти лимфоциты генетически изменяются так что на их поверхности появляется особый тип антигенного рецептора и не две-три штуки а фанфары от 4000 до 2 миллионов на одной клетке эти антигенные рецепторы искусственно собираются и имплантируются в забранные ранее у пациента ти лимфоциты тем самым перепрограммируя их рецептор сиэй Состоит из двух частей, полученных из разных источников, поэтому он называется химерным. Моноклональное антитело и сигнальный протеин удерживают его на поверхности клетки и связываются с ее внутренним содержимым. Теперь клетка называется CART-клеткой. Такие клетки серийно выпускаются в лаборатории и вводятся обратно в организм пациента. Там они, подобно злым собакам, бросаются прямо на антигены раковых клеток и плотно связываются с ними. Внутренние структуры клетки слышат сигнал атака. Клетка CART начинает выплескивать высокотоксичные белки на раковую клетку, и те в конечном счете ее убивают. Новые клетки CART синтезируют дополнительные цитокины и высвобождают их, чтобы привлечь на помощь большее количество активированных иммунных клеток. Одна клетка CART может убить более тысячи опухолевых клеток. Первая терапия с использованием клеток C-A-R-T для лечения лейкемии и лимфом была недавно одобрена и внедрена в США. Европа на очереди. CRISPR-CAS9. Генетические ножницы. В 2012 году описаны впервые учеными Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье метод генетические ножницы, или точнее метод crispr cas CAS9, позволил изменять геном всего живого, от яблонь, пчел и медведей до людей. Генетические ножницы позволяют разрезать отдельные гены в строго определенной точке, удалять или перемещать их в другую точку генома, словно кусочки фраз в текстовом редакторе. В основе этого метода заложена уже известная ученым способность бактерий запоминать при вирусной атаке генетический отпечаток вирусов. В случае новой вирусной атаки бактерии проверяют сохраненную в базах данных информацию. Если патогенный микроорганизм уже известен, пораженная бактерия синтезирует фермент, который, как ножницы, разрушает геном вируса и тем самым останавливает его размножение. Оба исследователя использовали этот древний защитный механизм бактерий, чтобы в живой клетке вырезать часть генетического материала в строго определенном месте. Ученые всего мира возлагают надежды на CRISPR. Фармацевтические компании уже покупают лицензии и организуют стартапы по работе над CRISPR. До этого момента, когда с помощью генетических ножниц можно будет вылечить рак, пройдет много времени. Раковые клетки изменяются, отделяются от остального клеточного сообщества, поэтому их трудно контролировать. Теоретически существует два возможных способа лечения рака с использованием генетических ножниц. Первый заключается в возможности имплантировать рецептор в лейкоциты, чтобы те, как при существующих иммунотерапиях атаковали опухолевые клетки. Другая идея состоит в том, чтобы ремонтировать вызывающие рак мутации в самих опухолевых клетках. С помощью генетических ножниц можно излечивать не только рак, но и многие другие серьезные наследственные заболевания, такие как патологии обмена веществ, аутовоспалительные заболевания и дефекты иммунной системы, причиной развития которых является генная мутация. В июле 2017 года в журнале Technology Review появилась публикация о том, что ученому по имени Шухрат Миталипов из Университета здоровья и науки штата Орегон, занимающемуся клонированием, удалось откорректировать генетические патологии у эмбриона с помощью ножниц ДНК без ошибок и побочных эффектов. Первое доказательство того, что генетическая терапия эмбрионов вполне возможна. Для многих страдающих от недугов – это надежда, для многих здоровых – явление, не выдерживающее никакой критики с моральной точки зрения. Теперь общество должно определиться, допустимы ли подобные эксперименты в области генной инженерии и где находится та черта, которую нельзя переступать. Донорство органов В Германии 10 тысяч больных ждут донорского органа. Кому-то везет, кто-то на протяжении многих лет живет в ожидании. Слишком мало доноров. Ученые долго размышляли о том, как имплантировать в человеческий организм органы животных. Мыши и кролики, любимые животные исследователи, были исключены из списка потенциальных доноров по многим причинам. Одна из них – сердце мышки или кролика слишком мало, чтобы поддерживать жизнедеятельность человеческого организма. Совсем другое дело – свинья. Размер тела свиньи приближен к человеческому, у них отсутствует шерстяной покров, они общительны, умны и любопытны. Но прежде всего, их генетический материал по структуре очень похож на наш. Большим сходством обладают только человекообразные обезьяны. Но им повезло, что они размножаются не так быстро, как свиньи, поэтому из списка потенциальных доноров их вычеркнули. Эксперименты со свиньями проводятся довольно давно. Сердечные клапаны свиней уже сегодня пересаживаются людям. Для этого берется сердечный клапан, с которого удаляются все клетки, пока не останется только сам коллагеновый каркас. Этот каркас из коллагена устанавливается в организм человека, через какое-то время он обрастает человеческими клетками, и новый сердечный клапан готов. Тем не менее, пока нет возможности имплантировать целые органы свиньи человеку. В этом случае наша иммунная система моментально объявила бы протест против имплантата животного. «Ни одна свинья не подойдет ко мне близко. Человек умер бы уже во время операции по пересадке». Вот уже несколько лет ученые пытаются разводить трансгенных свиней, то есть свиней, у которых на поверхности клеточной мембраны нет никаких признаков их свиного происхождения. Так можно перехитрить иммунную систему человека, и человеческий организм не сможет отторгать органы свиней. Американские ученые из Национального института сердца легких и крови в Беттезде, штата Мэриленд, уже успешно пересадили сердца трансгенных свиней бабуином. Реципиенты прожили некоторое время с донорскими сердцами. При трансплантации человеку органов свиньи пересажены будут не только чужеродные клетки свиньи, но также и потенциально опасные микроорганизмы. Даже если содержать свиней-доноров в стерильных условиях, стерилизовать их корм, фильтровать и обеззараживать воздух в помещениях содержания и в результате получить самую чистую в мире свинью, этого будет недостаточно. В ходе эволюции к их геному смогли подключиться наименее опасные из патогенных микроорганизмов – так называемые эндогенные ретровирусы. Они крепко срослись с геномом свиньи и передаются из поколения в поколение. Свиньи чувствуют себя в компании с этими вирусами вполне уютно. У них разработаны защитные механизмы, предотвращающие развитие заболевания. Но то, что свинье хорошо, может быть опасно для человека. Поэтому идеальный донор свинья должен не только содержать в своих клетках человеческие гены, но и быть свободным от специфического для свиней патогенного генома. Техника CRISPR-CAS9 может стать решением такой проблемы. Когда мы писали эту главу из США, пришла новость, что команде ученых во главе с исследователем из частной компании Genesis Луханом Янгом удалось отсечь геном эндогенных ретровирусов от генома свиньи, помощью ножниц ДНК. Если это не разовый успех и поросята переживут вторжение в свой генетический материал, то вопрос о безопасной трансплантации органов от свиньи к человеку может быть вскоре решен. Но есть еще и другая проблема. Например, печень свиньи синтезирует пищеварительные ферменты, отличные от человеческих, поскольку она должна уметь переваривать желуди и другие деликатесы, которыми питается животное. Казалось бы, сердце и почки работают одинаково у людей и у свиней, но это тоже не совсем так. Тем не менее, в ближайшем будущем для диабетиков, которые сидят на инсулине, появится возможность получить инсулин, продуцирующую ткань поджелудочной железы свиньи. Предварительные эксперименты показали, что диабетики внезапно снова обретают способность синтезировать инсулин с помощью так называемых островков Лангерганса, полученных от свиней. Возможно, однажды люди, страдающие от диабета, больше не будут нуждаться в инъекциях инсулина или, по крайней мере, смогут лучше регулировать свой уровень сахара. Клеточные островки, такие как островки Лангерганса, не являются сложным органом, как, например, сердце, почки, печень или легкие. Поэтому их относительно легко пересаживать. До того момента, когда свиное сердце впервые забьется в организме человека или почка свиньи начнет фильтровать мачу человека, пройдет очень много времени. Собственные клетки организма из чашки Петри Перспективным подходом к иммобилизации иммунной системы при трансплантации может стать выращивание новых органов из собственных клеток организма. Впервые в 2006 году японскому учёному Шинья Яманака удалось трансформировать клетки ткани человека в индуцированные плюрипатентные стволовые клетки, так называемые клетки IPS и СК. ИСК напоминают эмбриональные клетки с тем отличием, что их выращивают в лаборатории. Для этого берут несколько клеток кожи с помощью вируса, вводят 4 гена в клетки и наблюдают, что произойдет далее. Введенные гены перепрограммируют некоторые клетки кожи в клетки ИСК. В лабораторных условиях их размножают. Как и другие стволовые клетки, они могут превращаться в клетки любого типа. Одним из преимуществ метода является то, что иммунная система не борется с трансплантатом, выращенным из таких клеток, поскольку, по сути, это собственные клетки организма. За такую относительно простую методику обратного превращения в 2012 году, спустя 6 лет после ее открытия, Ямонако получил Нобелевскую премию по медицине. Сегодня клетки ИСК являются одной из самых интересных игрушек иммунологов. С их помощью врачи выясняют, как развиваются органы и как возникают болезни. Клетки ИСК также помогают в разработке новых лекарств. Однако самая заветная мечта ученых – это создание функционирующих органов из ИСК и успешная их трансплантация. Сердце и почки из чашки Петри – фантастика. Но мы не так далеки от того момента, когда она станет реальностью. Уже проведены первые медицинские эксперименты на людях по трансплантации сетчатки, выращенной из ИСК, чтобы замедлить развитие слепоты в пожилом возрасте. Оценить эффективность пересадки трансплантатов, выращенных с помощью ИСК, можно будет лишь спустя время. В любом случае новый метод открывает двери для использования трансплантации ИСК в других областях медицины. Ученые уже мечтают использовать такие клетки для лечения пациентов с заболеваниями сердца. Лечение хронических воспалительных заболеваний перезагрузка иммунной системы. Люди с аутоиммунными заболеваниями или ауто воспалительными заболеваниями страдают от перманентного хронического воспаления, которое поражает все виды тканей. Ученые долго размышляли о том, как остановить и подавить данный процесс. Многообещающая идея была почерпнута из практики лечения онкологических заболеваний. Процедура работает аналогично кнопке сброса на компьютере. С 1996 года методика получила дальнейшее развитие во всем мире в различных медицинских центрах. Сначала из крови пациента выделяют стволовые клетки и замораживают их. Затем пациента лечат особенно агрессивной химиотерапией, которая убивает подавляющее большинство клеток иммунной системы. Теперь работающая с ошибками иммунная система практически разрушена, и пациент получает обратно свои ранее замороженные стволовые клетки. С этого момента, как у ребенка, иммунная система начинает формироваться с нуля. Этот процесс длится около двух-трех лет. В этот период пациенты подвержены не только относительно безобидным повседневным инфекциям, но и опасным заболеваниям, против которых они ранее были вакцинированы. Метод перезагрузки не так прост в реализации, как может показаться, но дает надежды многим людям, страдающим хроническим воспалением. Рассеянный склероз и другие воспаления нервной системы, аллергии, хронические воспалительные заболевания кишечника, красная волчанка и многие другие аутоиммунные заболевания вскоре могут быть излечены с помощью такой жесткой терапии. Подобный метод уже помог более чем 2000 пациентам во всем мире, которым не помогла никакая другая терапия, однако его можно использовать только в крайних случаях. В настоящее время в различных исследовательских центрах врачи экспериментируют с различными вариантами метода перезагрузки, пытаясь найти методику с минимальным количеством побочных явлений. Например, ревматолог Андреас Радбрух, научный руководитель в немецком исследовательском центре ревматизма, вместе со своими коллегами из Берлинской клиники Шарите и Университета Эрлангена Нюрнберга, пытался разработать щадящую форму терапии перезагрузки которая позволит выжить основному составу иммунной системы и удалить только участвующие в возникновении патологии клетки. В качестве основных преступников подозреваются, в частности, плазматические клетки. В прошлом считалось, что жизненный цикл этих клеток очень короткий. В настоящее время известно больше. Плазматические клетки продуцируют антитела, но также могут вырабатывать ауто-антитела и способны долгое время выживать в костном мозге и в воспаленных тканях. Ученые проверили на больных системной красной волчанкой, способна ли их терапевтическая идея уничтожать лишь одну разновидность клеток. Методика показала свою эффективность. Плазматические клетки погибли, уровень аутоантител снизился. Но спустя время стали появляться новые плазматические клетки. Вместе с тем иммунная система пациентов неожиданно стала положительно реагировать на обычные методы лечения. Сейчас исследователи хотят попытаться устранить и предшественников плазматических клеток чтобы предотвратить формирование новых их популяций. Этот план, однако, не лишен недостатков. Если уничтожить все плазматические клетки, то исчезнут и те антитела, которых защищают от кори, эпидемического паротита и других неприятных заболеваний. Поэтому следующим шагом должно быть уничтожение только тех плазматических клеток, которые производят антитела, вызывающие развитие заболевания. В опытах на мышах это уже работает. Однако сегодня никто не знает, не появятся ли спустя годы после такого лечения новые иммунные клетки, которые начнут атаковать собственный организм. Инфекции и резистентность. Мы живем в постоянном контакте с хорошими людьми и тесном контакте с миллионами хороших и менее хороших микробов. В результате мы получаем инфекции, легкие, тяжелые и иногда смертельные. Открытие антибиотиков спасло бесчисленное количество жизней но чудодейственное оружие не способно вылечить от всех инфекционных заболеваний. И во многих случаях бактерии с множественной лекарственной устойчивостью на шаг опережают даже самые лучшие в мире антибиотики. Суперантибиотики. Количество антибиотиков, назначаемых врачами в Германии, постепенно снижается. Устойчивые к лекарствам патогенные микроорганизмы и проблемы, которые они вызывают, остаются. Возможно, на помощь придет суперантибиотик, разработанный американскими исследователями. Новое лекарство на самом деле уже давно известно. Это ванкомицин. Тем не менее, исследователи модифицировали его таким образом, что теперь он атакует бактерию сразу по трем точкам вместо одной. Ученые надеются, что удар утроенной силы затруднит развитие резистентности у бактерий. Устойчивый к ванкомицину энтерококки ВОЗ включила в список четырех самых опасных патогенных микроорганизмов. Говорят, что новый суперванкомицин в 25 тысяч раз эффективнее, чем исходное вещество. Бактериям не удается развить устойчивость даже после 50-го применения препарата, в то время как резистентность в отношении исходного антибиотика развивается уже после нескольких контактов. Дизайн нового антибиотика был разработан на компьютере. Его синтез технически очень сложен, поэтому массовое производство препарата имеет ряд сложностей требуется провести первые клинические исследования, прежде чем препарат поступит в продажу. Но стратегия разработки новых поколений антибиотиков с помощью компьютера может помочь решить актуальную проблему антибиотикорезистентности. Встречающиеся в природе вирусы любят пожирать бактерии. В настоящее время ученые, в частности специалисты из Научно-исследовательского института молекулярной фармакологии имени Лейбница в Берлине, преследуют оригинальную идею. Поскольку разработка новых антибиотиков чрезвычайно сложна, ученые хотят использовать бактериофаги. Бактериофаги представляют собой естественные вирусы, питающиеся бактериями. Первые эксперименты прошли успешно. Бактериофаги пожирают мультирезистентные бактерии с большим аппетитом. Фаги — это оптимизированные природой на протяжении миллионов лет наномашины, состоящие из множества компонентов, объединенных между собой в сложную архитектуру пояснил автор исследования профессор Адам Ланг на презентации в июне 2017 года. Сейчас предстоит изучить структуру этой архитектуры вплоть до последнего атома, чтобы лучше понять ее и использовать выборочно и прицельно. Иммунология для жизни Подобно тому, как врачи разрабатывают методы лечения, основанные на новых знаниях и понимании работы иммунной системы, так и мы можем пользоваться плодами прогресса в области иммунологии в повседневной жизни. Теперь мы знаем, что микробы окружают нас повсюду, и наша иммунная система использует некоторых из них для тренировки собственных защитных реакций. Нам не нужно из чувства страха дезинфицировать все, что попадается под руку дома и на работе. Регулярное проветривание рабочего и жилого пространства, частые прогулки на свежем воздухе, тщательное мытье рук – все эти меры действительно помогают нашей иммунной системе. Нам уже понятно, насколько важную роль играют кишечник и его обитатели в формировании сильного иммунитета. Мы можем поддержать их, обеспечив им правильное питание, чтобы полезные микробы хорошо себя чувствовали и не покидали организм. Поэтому не стоит давать им слишком много жира или сахара, поскольку именно такое питание избавляет нас от полезных кишечных бактерий и привлекает менее полезных или даже опасных. Лучше поддержать наши бактерии кишечника едой с высоким содержанием клетчатки, низким содержанием жиров и сахара. Они отблагодарят нас тем, что будут защищать от болезней. Фрукты и овощи с фермерского рынка, из магазина здорового питания или из собственного сада содержат все, что нужно иммунной системе. Если при этом на рынок или деловую встречу мы отправимся на велосипеде, немного поработаем в саду, самостоятельно приготовим еду и насладимся ею без спешки в кругу друзей или семьи, наша иммунная система порадуется вместе с нами. Одно можно сказать наверняка. Многие способности иммунитета и взаимосвязи внутри иммунной системы о которых исследователи сегодня даже не подозревают, сильно повлияют на наш стиль жизни в будущем. Конечно, многие из предположений, на которые сегодня ученые возлагают большие надежды, окажутся ошибочными. Но на смену им придут другие, докопавшись до сути которых мы сможем лучше понять иммунную систему и помочь ей, когда она будет нуждаться в помощи. Со временем появится больше способов поддержать наш суперорган в борьбе с болезнями и в сохранении нашего здоровья. И чем лучше каждый из нас будет информирован, тем эффективнее мы сможем помочь себе прожить долгую и здоровую жизнь.